Глава 10. Фарух встал и подошёл к окну. Луна безразлично смотрела ему в лицо. «Простите, я слишком долго говорил, хотя мог сразу ответить на ваш вопрос». Рос встала рядом с ним. «У меня просто не хватит магических сил, чтобы переместиться в Эрю. Да что там? Мой предел — замок. Слишком много я отдала Силии, поэтому я не знаю, что происходит вне этих стен. Анвер иногда делится со мной новостями». Когда Бахриман переходит портал в одиночестве, запас магии не уменьшается, я правильно поняла? Нет, её вытягивают только женщины. Если я не оторву своего сына от Лалебон, она опустошит его. Но анвер останется жив. Он будет похож на птицу, которой оторвали крылья. А его болезненная страсть к королеве прекратится? Последние капли магии. И королева выбросит его, как выпитый кокосовый орех. Неужели Лалебон не понимает, что владеет источником, который нужно беречь? У неё есть запасной. — Петр? — Да, поэтому она взбесилась, узнав, что кто-то пил из её источника. — Два перехода, два глотка. Я правильно поняла? — Да, пока не понесли дитя. Роуз тут же вспомнила дурно пахнущие варивая шепот Петра. «Давай, малявка, ты ведь не хочешь забеременеть?» И опять её сердце прошила боль. Он о ней заботился. Он боялся за свою магию. «Как доверять Петру, если магия — самое важное для него?» Он на Лалебоне подаётся только потому, что бережёт свои силы. Скажите, а почему петр терпит Лалебон? Почему не покинет Тонгзит? Я понимаю вас, вы здесь из Анвера. Понимаю, Анвера он привязан к Лалебон. Но что держит Петра? Я думаю, что он не уходит из-за нас. За шесть лет мы стали ему семьёй. Он любит Анвера, как брата, хотя тот сейчас плохо относится к нему из-за ревности королеве. Но петр понимает, сам болен той же болезнью. Я видела его. Знаю, я был в райском саду незримый. «Стояли за второй дверью?» Роуз улыбнулась. «Вы понимаете, что Петр сказал правду? Ему пришлось. Мне сейчас трудно разобраться, где ложь, а где истина. Всё перемешалось. Вы слышали, что он сказал мне на прощание?» «Нет, я почувствовала его боль. Он сильный мальчик, на его месте я давно бы сорвал голос от крика, а он молчит. Не хочет королеве доставлять удовольствие. Так что он сказал?» «Найди в четвёртом лабиринте солнце». «Это всё меняет!» Старик пошатнулся, но успел ухватиться за оконную решётку. «Это всё меняет!» «Что?» Роуз испугалась, что Фарух упадёт замертво. «Что это значит?» «Он здесь не из-за нас. Он не уходит из-за солнца». «Я не понимаю!» Роуз не могла без содрогания смотреть, как у только что спокойного и рассудительного старика сбилось дыхание. Он цеплялся за решётку так, словно... Комната наполнялась водой, и его единственный шанс уцелеть — прорваться через ажурное плетение. «О каком солнце вы говорите?» Волнение старика передалось и принцессе. Совсем недавно она пребывала в уверенности, что жрец, ради спасения сыновей, поможет ей выбраться из лабиринтов. Но стоило прозвучать всего лишь одному слову, и свобода оказалась призрачной. И виной всему какое-то солнце. «Что меняют слова Петра? Ну же! Почему вы молчите?» «Тише, ваше высочества тише!» Старик схватил Роу за руку, как будто бы это могло заставить её замолчать. «Окно открытое нас могут услышать». Сухая ладонь Фаруха обожгла кожу даже через шёлк одежды. Жрец потянул принцессу в вглубь комнаты, и когда она шагнула за ним, отдёрнул руку, поняв, что сделал недопустимое. «Прошу извинить меня, вашего высочество». Он раболепно склонил голову. «Но ваше сообщение настолько ошеломляюще, что у меня помутился разум». «Объясните толком, что происходит!» — громко зашептала Роуз. О, как она ненавидела, когда вместо важных слов люди начинают произносить десятки ненужных фраз, следуя дворцовому этикету. Жрец доплёлся до дивана, за ширмой рухнул на него. Словно какая-то неведомая сила рывком вытянула остов у крепкого с виду старца, и на подушке упали мощи, облачённые в тряпки. Порох сгорбился и сцепил руки на острых коленях. Его пальцы мелко дрожали. Свет, хоть и не яркий, позволял различить их беспрестанное движение рос решилась было вцепиться в плечи старика и как следует стряхнуть его, так её угнетала воцарившаяся тишина, но взяла себя в руки и постаралась справиться с охватившей её дрожью. Принцесса села в кресло напротив Фаруха. «Я думала, она погибла». И Роуз едва различила, что выдохнул жрец. «Я был уверен, что солнца нет». «Солнце — это имя женщины?» — догадалась Роуз. Она проговорила вроде негромко, но Фарух, осуждающе посмотрел на неё и прижал трясущиеся пальцы к рту. «Прошу вас тише. Только за произнесение этого имени нас смогут казнить». Он наклонился вперёд и поманил рос пальцем. Когда она придвинулась так близко, что лицо жреца расплылось перед глазами, он одними губами произнёс. «Солнце — единственная дочь могучего Араха. Если она жива, то Лалебон есть о чём волноваться» кто такой могучарах почивший правитель тонгзита и если солнце жива то она законная наследница лабиринтов а не чужачка лалибон но как мы найдем тучу имя произносить нельзя нужно следовать совету петра и идти в четвертый лабиринт он сказал искать солнце значит нужно искать знаки вот лабиринт с этой страны один вы не ошибетесь разве вы не пойдете со мной вы обещали вывести меня из тонгзита Такое условие нашей сделки. Роуз распрямилась. Что за день сюрприза? Я не смогу покинуть дворец, вдруг мое отсутствие заметит. Но я дам вам описание переходов и помогу с одеждой, чтобы вы не отличались от жителей лабиринтов. Если найдете солнце, обязательно передайте ей, что я помню милость ее отца и буду во дворце стеречь ее интересы. Роуз нестерпимо захотелось остаться одной. Ее мучили и разочарования. Она чувствовала, что старик начал относиться к ней прохладнее. Она сама себе не смогла бы объяснить, что только что случилось, но вспомнилась игра в карты, яркие образы дамы короля Валета, созданные придворным художником. Вот козырная дама червей. В ней принцесса видела себя, полную силу надежд. Но вдруг кто-то передернул карты, и дама перестала быть козырной. Или нет, немного иначе. Фарух делал ставки на козырную даму, но вдруг к нему в руки попал козырный туз, и он смело пожертвовал более слабой картой. Жрец вроде и не разрывал договора, Но перестал волноваться за судьбу принцессы. «Вот вам рисунки лабиринтов, вот одежда, а вот толчок в спину, идите и ищите». А у него были важные дела. И имя им — Солнце. Роуз встала, жрец поднялся следом. Она видела, как он подыскивает слова, чтобы как можно быстрее покинуть её, сбежать от напряжения, потрескивающего в комнате. Он даже шевелил губами, пытаясь начать говорить, непроизвольно потирая ладони. Шереструхой и старческой кожей резал слух Роуз сильнее звука битого стекла. Захотелось крикнуть «Прекратите!», но она, набрав в лёгкие воздуха, произнесла почти бездружу в голосе. «Уже поздно, я устала». «Да-да», — с облегчением проговорил Фарух и тут же забыл о принцессе. Взмах руки слова просящего дорогу и клубящаяся тьма поглотила жреца. Роуз не хватало воздуха. Не помогало открытое окно, частое плетение решётки будто бы не пропускало ни дуновения ветра, хотя у принцесса понимала, что он не мог стать настолько тягучим и густым. Принцесса металась по комнатам, как тигрица, разрывая руками ворот глухого платья, душившего её, выдирая из ткани сопротивляющиеся застёжки. Резкий стук о полкостяных пуговиц подстегнул Роуз, искать выход наружу. Не думая больше ни минуты, она толкнула дверь и вылетела в полутёмный коридор. Как ни странно, стражников там не оказалось. Перестала пленница быть опасной для Лилибон, или та посчитала, что никуда ей дворцового лабиринта не деться. Роуз могла только гадать, но попробовать выбежать за пределы душного помещения стоило. Принцесса направилась в сторону противоположную купальни, а Майочин скоро распахнула дворцовые двери. Даже если бы за ними стояла целое войско Роуз его не заметила бы. Так велико было её желание глотнуть свежего воздуха. Только отбежав достаточно далеко, она обернулась на металлический ляск но тут же успокоилась, увидев, что стражники, которые всё-таки несли службу дворцовых дверей, скрестили свои пики и застыли, не обращая на неё никакого внимания. Роуз поспешила в темноту сада, откуда вяло, прохлады. Слышалось пение сверчков, далёкое уханье ночной птицы, лягушачьи трели. Знакомые по прежней жизни звуки заставили замедлить шаг. «Родной дом. Где он? Сумеет ли она выбраться из лабиринтов и вернуться к нему?» Роуза драла голову к небу. Росыпь звёзд и большая луна заставили сильнее биться сердце. Они казались совершенно такими же, как Верри. Как жаль, что она не увлеклась астрономией следом за Генрихом и только лишь раз взглянула в его стеклянную трубу. Впечатление от небесных светил быстро померкло после заумного объяснения брата. Астрономия — не романтическая наука, какой она представлялась. Рассматривая сияющий небосклон, Роу заметила, что часть звезд погасла, а потом вспыхнула снова силы. Но за тень затушила звезды. Когда на бледном фоне луны появился силуэт дракона, Роу застыла, боясь не только шелохнуться, но даже дышать. Мощь ящера завораживала. Он вновь и вновь описывал круги над замком. Полёт его не был стремительным, дракон явно наслаждался свободой. Кувырок, ещё кувырок, крутая петля его тела ящера затмила всё небо. Он так низко пролетел над головой, что его крылья задели верхушки деревьев, а поток воздуха взметнул вверх, волос рос. В нетерпении принцесса ждала появления красного дракона, но, увы, больше она его не увидела. Мысль о том, что ночной странник приземлился где-то рядом, подстегнула девушку к необдуманному поступку. Что послужило виной обеспеченности? Свободный полет ящера? Его игривые кульбиты в воздухе или надежда на свободу, но Роуз побежала туда, где в последний раз мелькнул его хвост. Продираясь через заросли густо пахнущие с жасмином и шиповником, Роуз не замечала ни боли, ни треска материи, цепляющиеся за колючие кусты. Когда сад закончился, принцесса оказалась недалеко от башни, как две капли воды, похожие на ту, в которой она жила с Петром. Растерявшись, не зная, в какую сторону двигаться, Роуз устремилась к галереи, и со всего Маха врезалась в мужскую фигуру, внезапно появившуюся из темноты прохода. Удар был таким сильным и неожиданным, что принцесса сбила с ног незнакомца и вместе с ним повалилась на земь. Мужчина оказался ловким и, опрокидываясь, прижал к себе Роуз, чтобы она не ушиблась. Его громкое «Ух!» неоднократно отразилась от стен галереи. рос просто вышибла из него дух. «Вот не думал, что так приятно закончу день». андышавшись засмеялся незнакомец, не делая попытки подняться, не выпуская из объятия девушку. Она, придя в себя, захотела вырваться из крепкого захвата и отругать мужчину за вольность, но, рассмотрев приятное лицо, блеск глаз, почти сомкнувшихся в прищуре от широкой улыбки, ощутив запах разгоряченного мужского тела, зарделась от смущения а всевертевшиеся на языке резкие слова словно куда-то подевались. Они так и лежали, с интересом разглядывая друг друга, пока обладатель властного голоса не рявкнул над их головами, заставив Роуз дрогнуть. «Саргос, что здесь происходит?» «Капитан, я повержен», — серьезной миной произнес тот, даже не думая подняться перед грозным командиром. Без церемонной незнакомец еще сильнее прижал Роуз к себе. Та, понимая неловкость ситуации, завозилась, чтобы подняться, но с ужасом обнаружила, что тело мужчины отвечает на её невольные прикосновения. Покрываясь краской стыда, она выкрикнула мужчине в лицо. «Допустите да же вы меня, наконец!» Увидев протянутую руку капитана, она схватилась за неё, как утопающий хватается заброшенный ему канат. Один рывок, и Роу стояла на ногах, но прижималась уже к другому, не менее разгоряченному телу. Подняв взор, она увидела хищный оскал и недобрый прищур чёрных глаз. Не очень приятную картину завершал совершенно лысый череп. «Кто же вы, прекрасная незнакомка, и что делаете ночью в этой стороне замка? Обращайтесь ко мне, ваше высочество, как подобает моему статусу принцессы Ирийской!» Набравшись духу, холодно ответила Роуз, и тут же была выпущена из кольца рук. Капитан и более молодой мужчина, кого звали Саргосом, чинно поклонились ей, но принцессе почудилась некая нарочитость, небрежность в их расшаркиваниях. Губы незнакомцев скривили не слишком скрываемой усмешки. «Разрешите, Ваше Высочество, проводить вас до покоев!» Капитан согнул в локте руку, и Роуз ничего не оставалось делать, как принять ее. Через мгновение саргос растворился в темноте, и принцесса осталась один на один с обладателем лысого черепа. В его облике чувствовалось что-то зверинное, хищное. Чтобы рассеять неловкое молчание отогнать страх, Роуз спросила. «Вы не представились, капитан?» «Шоц!» ответила он на его протяжное «шшшш», живо напомнила принцессе шипение змеи. Роуз не стала в ответ называть своё имя. Венценосные особы не обязаны представляться капитаном охраны. Но Шоста не остановила её молчание. «Позвольте ещё раз поинтересоваться, что заставило ваше высочество без сопровождения гулять глубокой ночью в этой части крепости». Роуз не собиралась открывать ему истинных причин, поэтому коротко бросила. «Драконы!» «И вы кинулись туда, где вам точно не полагается находиться». Я увидела летящего ящера и захотела рассмотреть его поближе. — Получилось? — Нет. а Отчего-то Шотс громко рассмеялся, и эхо понесло его угоготание по галереи, вспугнув летучих мышей, которые бешено понеслись вдоль крепостной стены. Несколько чёрных тварей закружились над светлой головой Роуз. — Где ваш палантин? — поинтересовался капитан, перестав веселиться. Роуз, вспомнив, как рвала ворот, перед тем, как выскочить из комнаты, схватилась за разошедшаяся половина застёжки. «Боюсь, что дракон, встретив вас, увидел бы неподобающе много». Старательно глядя перед собой, произнес шоц, и опять в его голосе прозвучала усмешка. Обратный путь Роуз показался бесконечным, и она вздохнула с облегчением, когда капитан раскланялся у двери её покоев, сказав на прощание. «Не советую в одиночку уловить дракона. Может, статься, он поймает вас». Утром Салима забежала в комнату и осторожно потрясла спящую госпожу за плечо, напугав тут до смерти. «Что? Что случилось?» — воскликнула Роуз. — Драконы? — Какие драконы? — удивилась служанка, не подозревая о ночном происшествии, случившегося с Роуз. — Лолибон Велика ждёт вас в тронном зале. — Дайте хотя бы попить. Без надежды на завтрак взмолилась Роуз, видя, как служанка выкладывает из сундуков красивую одежду. Во рту стояла такая сухость, что язык прилипал к нёбу, а губы потрескались, словно бесплодная почва в жару. Как Роуз не старалась отогнать тревожный сон, но он не желал рассеиваться? Дракон с гладким черепом всю ночь таскал её в когтистых лапах над лабиринтами, а потом сбросил в песчаной пустыне, которая тут же начала поглощать неожиданную добычу. Крики ужаса, вырывавшиеся из устни принцессы, заглушал горячий ветер, смеющийся голосом капитана Шоста. Выпив залпом бокал воды, Роуз потрогала ребра и втянула в воздух через зубы. Рёбра почему-то болели. Вспомнив жёсткие объятия Саргоса и Шоца, принцесса нахмурилась. «Чёртовы мужчины, совсем не соразмеряют силы!» Проворчала она, не обращая внимания на удивленный возглас Салемы, которая подняла с пол ее вчерашнее платье. Ворот без пуговиц и выдранные кусками клочья материи делали наряд непригодным для носки.